Герцог весь остаток дня посвятил размышлениям об этом. К нему вновь прибежал карлик. Герцог бросил ему серебряную монету, и Шут тут же поведал обо всем, что выведал от сопровождавших Майсгрейвов к Персии. Да, барон с баронессой были радушно встречены в Алнвике. Леди Майсгрейв протанцевала весь вечер, ибо желающих пригласить ее оказалось великое множество, Она так редко выезжает, что не могла отказать себе в удовольствии. Барон же отнюдь не любитель танцев, И графиня Нортумберленд тотчас взяла его под свое покровительство. Она учинила какой-то суд, где сеньоры и дама решали вопрос. Возможно ли любовь между супругами или истинное чувство исчезает после венчания? И люди живут вместе только ради того, чтобы исполнить завет Господень. плодитесь и размножайтесь. Генри усмехнулся. Говорят, леди Мот пожелала видеть барона своим паладином. Удалось ли ему, как верному Ланселоту, исполнять свой обет на расстоянии? И что же тогда послужило причиной скорого возвращения хозяев Нейорта? Гнев графа или недовольство Леди Анны? Карлик передернул плечами. Никто из тех, что побывали в Алнвике, этого не знают. «Известно лишь, что господа выехали еще до рассвета». Дэвид полдороги проспал на руках у отца. Когда вечером герцог спустился к трапезе, леди Анна повела себя с ним столь же любезно и кокетливо, как и дню. Барон был непроницаем. Но Генри заметил, что в зале многие с интересом следят за происходящим. Однако он уже решил, что не станет страница баронесса. Бог весть, какую роль предназначила ему эта провинциальная леди, но он не позволит делать из себя посмешище. Если ему предлагают эту игру, он примет ее условия. Вечером большинство обитателей замка, как и было заведено, остались в зале. Чинили упреши седла, резали по дереву, женщины пряли. Филипп Майсгрейв сидел с арбалетом на коленях, пытаясь исправить спусковой механизм. Генри глядел на Анну. В этот день она ничем не занималась, и ее тонкие холеные руки, под стать настоящей принцессе, праздно лежали на резных подлокотниках кресла. На ней было так нравившееся герцогу бархатное платье с меховой опушкой, открывавшее плечи. Теплые блики пламени золотили нежную кожу молодой женщины, А когда она усмехалась, он увидел, как вздрагивает ее грудь, поднятая корсажем. Генри кровь зашумела в висках. Он велел принести лютню. Рука его была на перевесе, но, к счастью, Ральф прекрасно владел этим инструментом. Люди оставили работу, вслушиваясь в перебор струн. Анна, откинувшись на спинку кресла, улыбалась герцогу своей обворожительной улыбкой. И тогда Генри Стаффорд запел как старь певали трубадуры своим дамам. «Ни стрелой, ни мечом я сражен, лишь улыбкой твоей побежден и любовью одной одержим, как святыней иной пилигрим. Я пойду за тобой в те края, где нога не ступала ничья, откажусь от перов и наград, лишь любви твоей буду я рад». Голос его дрогнул, и песня оборвалась. Откуда-то неожиданно появился малыш Дэвид и забрался к матери на колени. Бывают задачки и посложнее, но петь даме о пламенной любви, когда у нее на коленях дитя другого? Впрочем, Дэвид так походил на мать и даже одет был в камзольчик из такого же винного бархата. На груди мальчика висела расшитая ладонка, с которой малыш никогда не расставался. Генри вспомнил, как Кэтрин сердясь поведала ему что Дэвиду досталась эта реликвия, частица креста Господня, только потому, что мать хочет, чтобы она уберегала его от напасти будущего хозяина гнезда орла. Банастер продолжал перебирать струны. Генри снова запел. «Что случилось со мною?» — помутился мой взор. «По земле я брожу очумело. Этот рот, он пылает, что в поле костер. Не сравнится ни с чем ее тело. Мне себя не унять, страсти не побороть. Нет таких совершенств, что не дал ей Господь. Он на розах вскормил ее нежную плоть. В зале повисла тишина. Но Лидианна по-прежнему с улыбкой слушала герцога. Внезапно зазвенел голос Дэвида. — Это скучная песня, милорд! Спойте-ка лучше ту, что про рыцаря Роланда и его меч, дюрандаль! Леди Анна была возмущена выходкой сына, но слуги веселились. Банастер в растерянности опустил руки. А барон, вдруг с грохотом швырнув на скамью арбалет, торопливо вышел. Генри видел, каким взглядом проводила мужа леди Анна. В ее глазах застыли любовь и мольба. И эти чувства были столь сильны, что герцог поразился, как баронесса сдержалась и не кинулась вслед за сэром Филиппом. В ту ночь Генри долго не мог уснуть, размышляя над тем, что и дюжина подаренных ему обворожительных улыбок леди Анны не стоит одного того взгляда, каким она глядит на барона. Анне в ту ночь тоже не спалось. Филипп вновь остался ночевать с солдатами, и она усматривала в этом собственную вину. Что ж, пусть ее супруг узнает, что не только он может вызывать восхищение у дам. Она лежала в одиночестве в огромной холодной постели и глядела в камин, где лишь изредка перебегали голубоватые языки пламени. Прогоревшие поленья потрескивали и оседали с негромким шорохом. За окном царила безмолвная ночь. Лишь слышна была редкая перекличка часовых на стенах. А не хотелось плакать, но она заставляла себя сдерживаться. Она помнила, как страдала из-за Урсулы дот как в Нейорте жил мальчик, который, как оказалось, был сыном Грейва от какой-то крестьянки, с которой рыцарь вступил в связь еще до первой женитьбы. У Анны с Филиппом уже было двое детей, когда этот паренек вдруг заболел и умер, и Филипп так горевал о нем, что Анна невольно почувствовала болезненный укол ревности. А теперь мод Перси. То, что сиятельная графиня неравнодушна к ее супругу, Анна заметила давно, да и сам граф Нортумберленд словно бы с насмешкой следил за тем, как его юная жена хлопочет вокруг барона из Нейорта. И Анна старалась не отставать от Перси, подшучивая над любезностями, которыми обменивались ее муж и леди Мод. Однако в этот раз всякие границы были перейдены. Мот Перси затеяла этот нелепый суд любви только ради того, чтобы ни на шаг не отпускать от себя Филиппа. И тогда Анна волей-неволей стала кокетничать с другими гостями, несмотря на то, что ее супруг словно бы и не замечал этого. Порой она все же ловила на себе его внимательный взгляд, и ей нестерпимо хотелось броситься к нему, чтобы сказать, как ей опостылил этот хваленный праздник, и больше всего на свете она желает оказаться дома. Но опять и опять появлялась графиня, опиралась на руку Филиппу, и он улыбался ей. Становился любезен и учтив. А потом начался фейерверк. Гости герцога поднялись на стены, чтобы полюбоваться россыпями цветных огней в небе. Под Анны оказался изящный и хрупкий Фрэнсис Ловелл. Взяв ее под руку, он без конца твердил. Перси постарался на славу, чтобы развлечь гостей. Однако вам, миледи, непременно следует побывать в Йорке чтобы поглядеть на фейерверки, какие устраивают при дворе моего господина-герцога Глостера. Вот где подлинное великолепие. Такая очаровательная дама, как вы, и столь прославленный воин, как барон Майсгрейв, будут, несомненно, радушно приняты его высочеством Ричардом. Анна улыбалась в меха воротника. Уж куда-куда, но к Ричарду Глостеру она до конца своих дней не ногой. Она оглянулась, отыскивая взглядом мужа. Отблески порохового пламени в небе хорошо освещали собравшихся. Но рослой фигуры мужа среди них нигде не было видно. Испытывая острое и тоскливое беспокойство, Анна почти не слушала любезные речи посланца Глостера. Ее не развлекли и огненные каскады фейерверка, отражавшиеся в водах реки Олм. Невольно она стала искать среди гостей хозяйку замка, на который в тот день был непомерно огромный, раздвоенный посередине Нэн. Однако мод Перси также не было. Сам лорд Перси, крепкий, коренастый и уже изрядно подвыпивший, стоял в кругу гостей что-то возбужденно говорил и громко смеялся. Но его супруга отсутствовала. Попросив прощения, Анна высвободила свою руку из рук Фрэнсиса Ловила и, покинув гостей, спустилась со стены в пиршественный зал. Здесь слуги готовили новую перемену блюд. Музыканты на хорах в разнобой настраивали свои инструменты, однако все они, как показалось Анне, заметили ее и стали о чем-то перешептываться. У Анны мучительно билось сердце, пока она шла из покоя в покой. Ей казалось, что даже застывшие изваяниями гвардейцы косятся на нее. Она едва не бежала, распахивая одну за другой тяжелые резные створки многочисленных дверей и внезапно оказалась в длинной галерее со стрельчатыми арчными сводами. Призрачный свет фейерверка проникал сюда сквозь ряд больших окон, и в этом смутном сиянии она увидела, что ее муж прижимает к себе молодую графиню Нортумберленд. Дверь отворилась бесшумно, и они не могли видеть застывшую в проеме двери Анну, она же еле дышала. Широко открытыми глазами она смотрела, как леди Мот оторвала головку от груди барона. ее головной убор откинулся. И теперь графиня стояла, словно подставляя лицо для поцелуя. Филипп что-то произнес. Анна не разобрала слов, но больше не в силах была выдержать и, словно обезумев, бросилась назад. Створки дверей сомкнулись за ней с глухим грохотом. Через какое-то время Филипп нашел ее, безмолвно сидящий над спящим сыном. Ее слезы уже высохли, и она даже заставила себя улыбнуться мужу, когда он вошел. «Думаю, нам следует поговорить», — сказал он, глядя сверху вниз на жену. «О чем?» «Наверху пир в разгаре. Разве ты не хочешь принять участие?» «Мне показалось, что все это тебе нравится». Анна проглотила ком в горле. «Я хочу домой, Фили. Давай уедем отсюда». «Хорошо. Утром я прикажу собираться в дорогу». «Нет-нет, давай уедем прямо сейчас. Я умоляю тебя, Фил». Он внимательно смотрел на нее, затем сказал. «Такой отъезд вызовет множество толков. К тому же граф будет весьма недоволен. Пусть, пусть!» Она едва владела собой хотя и старалась не повышать голос, чтобы не разбудить сына. Филипп хорошо знал эти вспышки ослепительного гнева. «Хорошо же. Я сообщу графу и велю людям приготовиться». Всю обратную дорогу Анна неслась скач. Она сторонилась Филиппа, хотя и старалась не подавать вида, в каком состоянии пребывает. Она уже знала, как отомстит. «Генри Стаффорд». Молодой герцог, сиятельный лорд, красавец, на которого она невольно заглядывалась. Она заставит Филиппа испытать ту же боль, какую он причинил ей. И вот теперь, когда они оказались дома, она вдруг почувствовала, что готова простить, что вовсе не так уж и зла на мужа. Необходимо лишь первый сделать шаг к примирению. О, почему? Почему она не выслушала его, когда он попытался заговорить? Тогда все было бы хорошо. Разве это так больно? Пережить объяснение, вспышку, резкие слова, наконец. Но потом вновь обрести покой у него на груди. Ибо, несмотря на то, что случилось в Алнуике, что-то внутри твердило ей, что Мот Перси никогда не занятий малой частицы того места в сердце Филиппа, которое принадлежит ей. Решив завтра же с утра обо всем поговорить с мужем и успокоенной этой мыслью, Анна все же уснула. Однако утром ее ждали обычные дела. Им не было числа, и потому пришлось отложить разговор. О Генри Стаффорде она не думала вовсе. «Главное — Филипп, а уж с герцогом все уладится само собой!» Анна хлопотала в овчарне. Ей сказали, что черноголовая овца Пегги кормит лишь одного из ягнят, второго же отказывается признавать и гонит прочь. Это случалось уже не впервые. Анна сердитно кричала на овцу, но та, устроившись среди сухого душистого клевера, и ухом не повела. Анна подтащила к себе крохотного, отощавшего, жалобно блеющего ягненка и принялась кормить его с рожка молоком. В этом году было немало ягнят, которых бросили овцы. Их держали в особом загоне. Анна следила за их кормежкой и часто сама бралась помочь. Овцы были ее идеей. И она хотела входить во все, что связано с ними. Накормив одного, она извлекла из-за загородки следующего ягненка и вдруг услышала: Могу ли я помочь, баронесса? Генри Стаффорд, облокотясь о доски, с улыбкой глядел на нее. Он был в простой кожаной одежде. На щеке горели рубцы, но бирюзовы синие глаза под темными прядями волос светились бесшабашным блеском. Анна несколько опешив, из подлобья взглянула на него. Помилуй бог, ваша светлость, что вы говорите? Это дело не годится для сиятельных лордов, в чьих жилах течет королевская кровь. Но он уже ступил за перегородку. Испуганные овцы метнулись в разные стороны. Разумеется, мой титул во многом меня ограничивает. Но ведь и вы, леди Майзгрейв, баронесса Нейорта. «Беретесь за дела, которыми могли бы пренебречь!» Анна смотрела с вызовом. «Вы меня осуждаете?» «Наоборот, миледи, я восхищаюсь вами!» «И вы прекрасно знаете о моем восхищении!» Он смотрел на нее так выразительно, что Анна почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Она злилась на себя за смущение от ласкового мужского взгляда и понимала, что дворовые люди с любопытством наблюдают за ними. Но Генри внезапно заговорил о разведении овец в Уэльсе, выказав при этом такую осведомленность в вопросах торговли шерстью, что Анна невольно выразила удивление. Герцог же лишь посмеивался. Даже король Эдуард сейчас торгует шерстью и разбирается в ее сортах и цене не хуже любого из купцов Сити. Он рассказал, что сам, будучи ребенком, Так же, как и Дэвид Майсгрейв, любил возиться с ягнятами. Его нянька Валика Мэг, без конца бронясь, то и дело вытаскивала его из загона, где он дурачился с маленькими ягнятами, потом мыла и переодевала его по три раза на дню. И все из этих забавных кудрявых созданий. Анна улыбалась, слушая его. Она давно заметила, что с Генри Стаффордом легко говорить, когда он вспоминает родной Уэльс его голос становится мягче, глаза светлеют. А в его рассказах родной край выглядит словно земля обетованная. И действительно, Генри искренне считал, что в мире нет больше таких цветущих долин, мягких зеленых холмов с овечьими тропами, таких кристально чистых речек, таких неприступных замков. В этот миг на пороге овчарни возник Филипп Майсгрейв. Он был в дорожной одежде и высоких сапогах для верховой езды. Слегка поклонившись, он учтиво поздоровался с герцогом, а затем обратился к Анне. «Я уезжаю на горное пастбище. Мне сообщили, что там видели конных риверов, и я думаю, что не мешает усилить там охрану». Анна смотрела на него, чувствуя, как кровь отливает от лица. Филипп нашел ее в обществе герцога. Они оба были веселы и беззаботны. Он снова видит, что ей хорошо с Генри Стаффордом. Но барон оставался спокоен, был любезен с Бекингемом, мягок с нею. Все это граничило с безразличием. Он уезжает, оставляя Анну в Нейворте вместе с гостем. Неужели мод Персид так завладела его душой, что он охладел к ней? Филипп повернулся и, ударяя хлыстом по голенищу сапога, направился к выходу. Он шел неторопливо, и Анна не выдержала. Сунув растерявшемуся герцогу рожок с молоком, она бросилась следом. «Филипп, остановись!» Он даже не оглянулся и ускорил шаги. Торопливо миновав двор, Майс Грейв вскочил в седло и, махнув рукой своим райтником, выехал за ворота. Анна застыла на пороге овчарни. В лицо ей пахнуло влажным холодом серого утра. В тот день она не вышла к трапезе. Лежа в почивальне Анна уже не плакала. Тупое оцепенение охватило ее. Ей не было дела до того, что происходит в Нейорте. Здесь справится и без нее, как справлялись и до ее появления. Ей не хотелось никого видеть. И когда кто-либо из слуг осторожно стучался в дверь, она не откликалась. Неотвязные мысли терзали ее. Когда она приехала сюда, ее не пугали ни труд, ни чуждая обстановка, ни враждебно настроенные люди. Это место стало ее домом, родиной ее детей. И какие бы беды и заботы не обрушивались на них, она всегда была защищена и оберегаема любовью Филиппа. Она была так счастлива. И если теперь все рухнет... В дверь снова постучались. Анна даже не пошевелилась. Стук повторился, настойчивый и нетерпеливый. Анна вздохнула и села, откинув с лица рассыпавшиеся волосы. Неужели в замке, где столько людей, не могут обойтись без нее? Однако следует взять себя в руки. Она здесь хозяйка и должна ею оставаться, чтобы не случилось. Когда-то она обещала Филиппу, что не станет сетовать на судьбу, как бы туго не пришлось на том пути, который она избрала. Анна поднялась, оправила платье и отперла двери. Перед нею стоял Генри Стаффорд. Как и Майс Грейв, он был в дорожной одежде, в той, в которой прибыл в Нейорт. Его поддерживаемая перевязью рука была скрыта наброшенным на плечи меховым плащом. — Простите, что побеспокоил вас, мелети. Я пришел проститься. Анна в растерянности смотрела на герцога. Затем, машинально оправив волосы, жестом пригласила гостя войти. После всего, что произошло, чем скорее Генри Стаффорд покинет Нейворт, тем лучше. Однако она сказала. — Меня по-прежнему беспокоят ваши раны. Сможете ли вы выдержать путь верхом? — Безусловно. Ваш капеллан заново перевязал их, осмотрел ногу и ограничился советом выбрать более спокойную лошадь из числа тех, что есть в замке. На молнии поедет Ральф Баннастер. Анна задала еще несколько вопросов, как того требовал этикет. Куда герцог решил направиться? Дали ли ему толкового проводника? Готов ли эскорт, чтобы сопровождать его до владения лорда Перси? Генри спокойно отвечал быстрым взглядом окидывая опочевальню супругов. Каменные стены украшены гобеленами светлых тонов. Пол покрыт ворсистым палевым ковром. Большой камин. Перед ним медвежья шкура, резные сундуки. Вдоль стен. Пяльцы с вышиванием у окна. Квадратное зеркало из посеребренной меди на подставке. На возвышении под балдахином ложа, покрытая одеялом из искусно подобранных На ложе герцог задержал взгляд. Он понимал, что если бы баронесса была сейчас в ином состоянии, она не приняла бы его здесь, в этом уголке, где все дышало уютом и супружеской любовью, у этого ложа, на котором они зачали своих детей. Генри испытывал ревность, боль и печаль одновременно. Он перевел взгляд на Анну, беспомощно опустившую руки. «Все наладится, миледи. Я уеду» а когда барон вернется, все встанет на свои места. В его голосе звучали теплота и сочувствие. Анна едва сдерживала слезы. — Здесь нет вашей вины, милорд. Одна я причиной всему. Но я так люблю Филиппа Майсгрейва. Она никогда не думала, что сможет так довериться чужому человеку. — Я знаю, — медленно и печально сказал герцог. — И это разбивает мое сердце. «Но я не имею права на ревность, ведь так?» «Не иметь», — попыталась улыбнуться Анна. Она смотрела в его синие глаза, и внезапно в ней шевельнулось чувство, похожее на нежность. Она дважды вырвала этого человека из лап смерти. Иногда он бывал дерзок, но имел твердое представление о чести. И она не опасалась его. Вчера же она сама попыталась раздуть то, что уже подернулось пеплом. И это вышло у нее куда успешнее, чем ей хотелось. Лицо герцога казалось осунувшимся. В нем читалась неподдельная скорбь. «Я никогда не забуду замок Нейорд. Я никогда не забуду вас, миледи. Кто знает, если бы в свое время я встретил вас там, на юге Англии, наши судьбы могли сложиться иначе. И я никому не отдал бы вас, никому!» песница Анны дрогнули. Генри Стаффорд и не предполагал, как близок он к истине. Их родители состояли в родстве. Семьи невели и Стаффордов всегда дружили, и лишь случайно судьба не свела их с Генри. Там, на юге Англии. Но Анна заставила себя не думать об этом и улыбнулась. Маловероятно, чтобы такой красавец, как вы, милорд Бекингем, обратил бы раньше на меня внимание. В ту пору я была дурнушкой и меня даже прозвали лягушонком. Генри не верил. Он взял ее руку и задержал в своей. «Прощайте, моя прекрасная охотница из Ридсдейла. Я опоздал». «Что ж, Господу виднее, но... Вы ведь знаете девиз Бекингемов?» «Сувант, мэсувант». Она осторожно улыбнулась. «Вспоминай меня часто». «Хорошо» ваша светлость, я буду вспоминать о вас. Она говорила это с улыбкой, но глаза герцога оставались печальны, И Анна снова защемила сердце. Она не противилась, когда Генри наклонился и долгим поцелуем прильнул к ее руке. И бог весть, почему, она ответила ему легким пожатием. Тогда он повернул ее кисть и снова поцеловал. Теперь уже ладонь. У него были теплые мягкие губы. Сердце Анны забилось, странное, обволакивающее тепло разлилось по телу. Она не отняла руки и, как зачарованная, смотрела на склоненную голову герцога, чувствуя, как его губы скользят к ее запястью. Внезапно герцог стремительно выпрямился. Его глаза оказались совсем близко, сияющие синие звезды, от которых она не могла оторвать взора. Его дыхание коснулось лица Анны, а губы коснулись ее уст. Анна почти не заметила, как покорно закрылись ее глаза. Почти не осознавая, что делает, она разомкнула губы, отвечая на его поцелуй. И в этот миг дверь отворилась. В проеме показались Молли и трое девушек, несущих стопки свежевыглашенного белья. Анна в ужасе отступила от герцога. Бесконечно долго тянулась минута, когда никто не в силах был ничего сказать. Первая опомнилась Молли. Отвесив поклон, она повернулась к горничным, велела сложить белье на одном из сундуков, а затем, кликнув их, вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. Анна ахнула и закрыла пылающее лицо. — Я, кажется, поставил вас в неловкое положение, — тихо проговорил Генри. — Ах, уезжайте поскорее, милорд! Уезжайте! Ни слова не говоря, он вышел. Она не окликнула его, не вышла проводить когда услышала стук копыт и переговоры отъезжающих.